Глава 15. Жители Киньяна узнали о начале волны раньше, чем солдаты на дальней линии. Несмотря на строжайший наказ избавиться от всех животных, многие семьи не стали этого делать. Конечно, всех крупных животных зарезали, но кошки, собаки, свиньи, иногда даже козы и овцы в столице остались. Нередко в последние две недели горожане могли увидеть, как очередное животное, вырвавшись из комнаты или загона, будто под дурманом двигалось в южную часть Киньяна. Если пытались его остановить, оно набрасывалось на окружающих. Потому люди либо звали военных, либо забрасывали животное камнями. А в то утро звери совсем взбеленились. Домашние балованные кошки когтями сдирали кожу со своих хозяев, собаки рвали клыками детей, которых знали с рождения. Даже крысы, которые вроде бы ушли из города, кидались на людей на улицах, ничего не боясь. Женщин, стариков и детей, у которых не было в столице пристанища, согнали и заперли на складах, но не всем там хватило места. И не успели еще первые звери добежать до дальней линии, как с юга на кинян поползли черные тучи, полчища птиц. На стенах башнях, крышах домов уже стояли тысячи лучников, арбалетчиков, магов и дискометов. По всему Киньяну были расставлены тяжелые метательные машины, стрелометы, камнеметы и огромные копьеметы, подготовленные для крупных летунов и драконов. Все мужчины, кто не стоял на защите города с оружием в руках, должны были помогать воинам, держать большие щиты, подносить стрелы и болты, заряжать машины. И хотя все киньянцы готовились к этому моменту и ждали его, первый удар был страшен. Стрелы и болты тысячами взметнулись навстречу тучам. Их удары выкашивали птиц сотнями. Казалось, каждая стрела убивала сразу по несколько штук. Те, что остались живы, с размаху врезались в невидимые массивы, или жалкие остатки смогли добраться до самих стрелков. Но этих крох хватило, чтобы наброситься на отважных защитников. Их сбрасывали со стен, им выклевывали глаза и щеки, их раздирали на куски. На стенах также стояли и мечники, и копейщики, и маги, и как раз их задачей было убивать тех, кто мог прорваться. В это время на дальней линии к стене подступили первые животные. К сожалению, из защитников первой стены не выжил никто, да и саму стену потом с трудом можно было найти, так как животные своими телами завалили рвы и затоптали земляные насыпи. Шихей замолчал, чтобы перевести дух, и Джин Мэйхус спросил: А как поняли, что основной удар будет с юга? За стеной же везде, куда ни глянь, поля и деревни, деревни и поля, леса в днях пути от Киняна. М расчёты и архивы, ответила Мэй. На севере страну закрывают горы, не оттуда животных много не притащишь. На юге хоть и довольно далеко огромные леса, на юге и юго-востоке равнинное море с сотнями стай и стад. И все предыдущие лиси нападения на города были с той стороны, куда удобнее было приводить зверей. Лисы хоть и умны, но не настолько, чтобы проводить разведку и изучать слабые места городов. Но ведь она могла взять и обогнуть город, ну или часть животных отправить с других сторон. Обогнуть, а зачем? Зачем тратить время? Её цель же не захватить город, а уничтожить как можно больше жизней». С других сторон атаки тоже были, но не такие массированные, к тому же расстояние, на котором лиса может эффективно использовать магию, не бесконечно. Мы думаем, что магия зова не очень затратна и может покрывать огромные площади, но заставить животных атаковать людей, то есть по сути, пренебрегать чувством опасности, гораздо сложнее. Поэтому лиса вынуждена следовать за своими войсками и направлять их После волны были написаны десятки трактатов с анализом действий лисы, анализом ее магии с расчетами расстояний в зависимости от количества хвостов. У нас же были отличные примеры нападения двуххвостой и семихвостой лис в небольшой промежуток времени. Если тебе интересно, можешь купить их и почитать. В одной академии Синшида пришлось выделить еще одно помещение под архив, куда мы поместили работы и трактаты по результатам волны. Одних только описание новых зверей два стеллажа. Но, уважительно протянул Мэйхо, Надо будет заглянуть. Боюсь, вы не сможете войти в академию. Может быть, ваш сын захочет поступить в Синьчидай? Пока рано судить, он слишком мал. Император Лиху прервал этот бессмысленный разговор и сделал знак, чтобы мастер Ши продолжал. Пока защитники города отважно сражались с птицами, летучими мышами и прочими тварями на стенах, пока солдаты крепко стояли на линиях обороны, в Кинъян пришла беда, откуда не ждали. В центре города из канала поднялся огромный речной дракон, выплеснул воду из берегов, затопил ближайшие дома, а потом ударил мощной струей воды и снес отряды, которые стояли там. Его осыпали стрелами, болтами, копьями, но ничто из этого не могло пробить его прочную чешую. Дискомет швырнул огненный диск, но промахнулся, и дракон проглотил его целиком со всем оружием. Заклинания также не пробивали магическую защиту твари. Если бы дракон пришел в Кинян немного позже, вместе с летунами, то смог бы натворить много бед. Но в тот момент у магов были полные кристаллы ки, войска на земле не были задействованы. Так что солдаты быстро подкатили к реке тяжелые копьямёты, маги усилили снаряды заклинаниями, и драконы истыкали копьями от макушки до хвоста. Майхув встал, прошелся по комнате и снова спросил: Разве вы не думали, что по реке может подняться что-то подобное? Не предвидели? Думали и предвидели, сказала Мэй. Поэтому там неподалеку и располагалось тяжелое вооружение, поэтому стояли войска. Кроме того, отверстие в стене, где текла вода, было закрыто решеткой, затянуто цепью и укреплено заклинаниями. Мне ещё один момент. Это же даже не река. Наши предки были не дураками, и не стали бы ставить столицу возле реки. Во всей бывшей империи семи священных животных нет ни одного города на берегу реки. Это ответвление от реки, прорытый руками канал. А драконы обычно не заходят в каналы, точнее, никогда не заходили до того дня. Да и мы в целом легко отделались. Не понимая, почему мастер Ши заострил внимание на этом незначительном эпизоде. Кажется, я зря пренебрегал историей, пробормотал Мэйху. Это же интересный момент. А что если сделать сеть каналов между реками и вдоль них? Можно будет переправлять товары по воде без риска нарваться на дракона. Первичное вложения, конечно, огромное, зато окупаемость плохая. Снова отчеканила госпожа Ван. Мы проводили расчеты. Это изменит почвы во многих районах. Реки обмелеют, и на поддержание каналов будут уходить большие средства. Только ради выгоды торговцев государство не может пойти на такие жертвы. Мастерши дождался паузы и ответил Ван Мэй: "Я выбрал этот эпизод лишь потому, что он хорошо запомнился. Дальше в памяти очевидцев все смешалось в одну кашу. Они не могли выделить какой-то бой или какое-то животное, даже гибель давних сослуживцев проскальзывала мимо, не оставляя зацепок в памяти. Люди просто пытались выжить. Возможно, у вас есть сведения об общем ходе сражений, но я видел ее лишь глазами простых солдат. А вы сами?" Вы где были в это время? Шихея опустил голову. Мне стыдно это признавать, но я закрылся в старых архивах. Они уходят глубоко под землю, изнутри выложены камнем. Я все время читал свитки, чтобы не думать о том, что творится наверху. Продолжайте, приказал император. Из защитников второй по дальности линии обороны выжило всего два человека. Один, Максин, шидается, второй обычный мечник. Они рассказали, что первая линия выкосила слабых и мелких животных, которые опередили основную массу зверей. Так что ко второй линии пришли сразу тяжеловесы: рогачи, яки, лупоглазы. Лупоглазов было не так уж и мало. Возможно, лиса дотянулась до мест, куда те были отправлены из столицы. Видели пару огромных медведей, которые на задних лапах дотягивались до верхнего края стены. А стена около пяти метров высотой. Были гигантские кабаны, стаи обезьян, волки, собаки, дикие кошки разных размеров, и все это обрушилось на стену. Массивы полыхнули несколько раз и исчезли, обозлив животных. Стрелы, диски, болты все это обрушилось на звериную волну. Но если трупы и были, то их тут же растоптали. Удары рогачей, вопли обезьян, тяжелый рык тигров, и хуже всего, что люди не видели конца этой волны. Они видели лишь бесконечное месиво из тел, точно подступающую к деревне в воду по весне, и это зрелище многих сломило. Мечник говорил, что несколько его соратников сами перерезали себе горло, чтобы не пасть под когтями или клыками. По спинам рогачей и медведей на стену взлетели тигры, обезьяны и другие звери, которые умели лазать. Маги швыряли заклинания одно за другим. Кристаллы пустели с бешеной скоростью. Солдаты не столько убивали, сколько отпихивали тварей, а те все лезли и лезли. И те, кто еще могли, отступили. Между линиями были построены ловушки, как магические, так и не магические, и между ними были оставлены тропы. Но кто в тот момент мог соображать, что там и где? До третьей линии добралось не более 20 солдат и магов. И спустя некоторое время начался прорыв третьей линии. Цаньян в тот день находился в одной из башен Кинъяна под прикрытием массивов щитов и лучников. Но переживал он не о себе, а о Буке, которая находилась возле императора во дворце. Ей и остальным синшидайцам предстоял самый тяжелый бой среди всех. Красная вспышка далеко за стенами города, и тут же надрывный голос наблюдателя по духам Пала вторая линия, лёгкие диски, вторая сотняки, негромко приказал Ян. Его приказ сразу разослали по всем башням и всем отрядам. Летунов пока видно не было, и это, как ни странно, было очень плохо. Пока линии обороны сдерживают наземных животных, нужно было уменьшить давление с неба, и птицы далеко не самое страшное, что могло прилететь в Киньян. Маги и магические диски могли за несколько минут уничтожить всех пернатых. Но что потом делать с летунами? Город запестрел вспышками, словно огненные лотосы распустили свои лепестки в черном мельтешащем потоке. Если закрыть уши и перестать слышать вопли, скрежет и пронзительные писки птиц, то можно было даже залюбоваться этой картиной. С неба сыпались разноцветные перья, обугленные тушки стрелы, оторванные крылья. И невозможно было сделать и шаг по дороге, чтобы не наступить на трепещущее тельце. Но живые тучи не уменьшались, редкие прорехи тут же затягивались, да и на горизонте не виднелось просвета. Пала третья линия. Ян вздрогнул. Он не заметил вспышки, наверное, она затерялась для него среди магических взрывов. Лучники уже взмокли, арбалетчики едва дышали, устав снова и снова натягивать тугую тетиву. И ведь здесь их мастерство и меткость были не важны. Стрелять можно было куда угодно, все равно попадешь. попадёшь, сказал Ян. Кто придумал эту идею, неважно. Главное, это давало возможность наземным войскам поучаствовать в бойне. С башен взметнулись сети. Они опутывали птицы под тяжестью камней, привязанных к концам, утаскивали их вниз. Там подбегали люди с дубинками и забивали птиц до смерти. Вряд ли какую-то сеть использовали дважды, но любой способ убийства, не требующий ки, был хорош. Несколько птиц прорвались в башню, где стоял Ян. Они истошно верещали, то ли от ярости, то ли от страха, и не столько кидались на людей, сколько пытались выбраться из ловушки. И их быстро перебили. и Ян долго не мог отвести взгляда от ярко зеленого горлышка печушки, что распростёрло крохотные крылышки возле его сапога. Летон! Летон! зарал наблюдатели, все на мгновение замерли ища его взглядом. Нет, то был не просто летон, дракон. Даже шалевшие от лисьей магии птицы держались от него в стороне, и впервые сначала атаки Ян увидел небо, голубое, чистое и длинное, тягучее тело дракона, что двигалось рывками. Рывок, распахнулась огромная пасть, и изрядная часть птичьей стаи оказалась проглочена, и протяжный рев. «Тяжелые диски, третья сотня ки, стрелометы, сказал Ян, но вряд ли кому-то нужны были его команды. В дракона полетело все. диски, взрывающиеся огнем, льдом и даже молниями, огромные копья, рассчитанные как раз на таких чудовищ, заклинания, гарпуны. Но он замедлился перед стеной, мотнул безразмерной мордой, и Ян увидел магический щит, в который бессильно ударилась половина всего брошенного. Дракон, дракон с магией. Да, что-то долетело до него, но диски, самое надежное и самое дорогое оружие, сработали слишком рано. еще на щите. Сначала стрелы, затем диски, передал сообщение Цань Ян. Как эти люди сражались? Прятались за щитами, уворачивались от птицы, смотрели прямо в глаза монстру. «Четвертая линия пала. Наблюдатель честно выполнял свой долг, несмотря ни на что. Убить дракона любой ценой, рявкнул Ян. И невольно зажмурился от ярких вспышек испещривших небо. Дракон снес часть массивов на южной стене, врезался в знаменитую девятиярусную башню недалеко от ворот, выбил хвостом кусок стены и рухнул. Несколько сахаевваний оказались под его тушей. Были ли там люди? Конечно, были. Надо было вывести людей из южной части города, промелькнуло в голове Уяна. На это тоже обсуждали на военных советах. Их некуда было вести. Их предупредили об опасности. Кто-то смог спрятаться у родных в других частях города, кто-то не смог. А небо над Киньяном постепенно начало светлеть. Сети оказались эффективны, да и магия, обрушенная на дракона, уничтожила многих птиц в большом радиусе. "Летуны", обреченно сказал кто-то. Вдалеке показались новые тени. Осталось еще две линии. Е нужно успеть, пока они еще держатся. Всего на Кенян напало 13 летунов, из них два дракона. Неимоверными усилиями их успели убить до прорыва последней линии обороны. К несчастью, всего троих смогли уничтожить до городской стены, остальные упали внутри города, разрушив немало домов и государственных зданий. Больше половины защитников на стенах погибли, в том числе и помощники Магов вытаскивали на руках. Некоторые из них вложили в магию слишком много своей ки. раненых спускали вниз и складывали вдоль домов. Лекари принялись за работу, но согласно приказу императора применяли лишь немагическое лечение, то есть перевязывали раны, давали отвары притупляющие боль или уводящие в сон. Когда мы победим, тогда вся ки будет передана лекарям. Пока мы не победили всякий, будет идти на защиту города, таковы были слова императора Лиху. И хотя в последние недели перед волной магические работы в городе возобновились с прежней силой, видимо, опасения насчет нехватки энергии все же были. Джин Мэйху вас Что же это такое, мастерши? Прежде вы записывали каждое слово, каждый вздох, Нашу встречу с императором Джигунди во всех подробностях пересказали, а такое сражение вы тремя иероглифами описали. Неужто мало очевидцев осталось?» Шихе ответил неожиданно резко. «Мало очевидцев? Да весь город очевидцы. Почти все мужчины в Киняне изуродованы, у кого глаза нет, у кого шрамы, у кого волосы не растут, так как кожу с головы содрали. Вот у меня есть записанные рассказы Он вытащил самый толстый свиток, развернул его и ткнул пальцем в первый попавшийся столбец. Вот, рассказ Мин Эйго. Он работал обычным лакировщиком, но умел стрелять из лука, потому его взяли на стену. Сперва я и не понял, что птицы летят. Подумал, туча, Еще обрадовался, мол, коле дождь ливанёт, так и не будет зверей. Лиса же она тоже не дура, чтоб в дождь переть на стены, а командир как заорёт: "Стреляй, да стреляй же дуболом!» А куда стрелять? Хоть бы и в тучу, так ведь далеко же еще. Но взял стрелу, натянул тетиву, и другие тож. А стрела будто заколдованная, как рванет, вжух, и из виду скрылась. А из тучи будто град посыпался, только черный. А командир все орёт: "Не останавливаться, стреляй, стреляй!" А сам за пояс хватается. Там у него диски с магией висят. А туча к городу все ближе подбирается, и гвалт вместе с ней тож. И сколько бы град ни шел, туча ни на чуточку не уменьшилась, как настоящая. Я все стреляю и стреляю, а у самого аж колени трясутся со страху. И чего мы с ними поделаем? Вроде бы птицы, чего там опасного, но такая тьма тьмущая. Командир все кричит чего-то, но его уши не слыхать за птичьим ором. Уши закладывает. Осталось всего ничего до стен. Думаю, ну все, помирать пора. Лук убрал, вытащил нож, думая, хоть зарублю кого-то. И вдруг птицы эти будто в невидимую стену со всей дури впечатались. Никогда не забуду такого. По сейчас, нет, нет, да и приснится. Как стою я, а передо мной кроваво черная каша высотой в три роста, и в нее и свернутые шеи проглядывают, и размазжённые тела птичьи, и раздавленные головы, и вот-вот на меня все это рухнет, а сверху тянется черная пелена из тех птиц, что повыше летели. Командир подскочил, дал подзатыльник и чего-то орёт. А чего орать? Тыкает мне в лук, мол, стреляй, дубина. Я снова стрелять начал. А зачем? Все стрелы в трупы утыкаются, хотя вру. Стрела будто не я пускаю, а какой великий лучник. Да не из плохонького армейского, а из заказного дорогого лука. Раз выпущу, а она не только не застревает, а еще и дальше проносится, задних птиц убивает. Потом командир диски как давай кидать. Один кинул меня с жаром обдала, На чуток впереди просветлела и тут же новыми птицами залепила. Второй, третий, я стреляю, а потом не выдержала невидимая стена, и все это свалилось прямо на нас. Видать, меня сильно приложило. Уж потом очухался. Темно, смердит нещадно, морда огнем горит. Выполз я еле-еле из-под той кучи. А вокруг ни командира, незнакомого какого. Маги, воины в доспехах, Чуток сгребли птичьи трупы вниз и стоят ждут. Меня один увидал и показал, чтобы я вниз шел. Уж потом узнал, что не все птицы сдохли, и меня все же пометили вот. Шехей поднял глаза на Мэйху и пояснил: "У Мин Эйгуа пол лица изодрано клювами, из щеки вырваны куски кожи с мясом и нет левого уха. А вот другой рассказ копейщика песчике Си Бингвэна. Он стоял со своим отрядом у подножия торговой лестницы. Меня еще до именования звали «Косоруким». Не мог попасть ни снежком, ни камнем. Даже в мяч играл так, что меня брали в игру только если не хватало людей. А в тот день я первый раз за всю жизнь обрадовался, что не умею стрелять из лука. Там наверху было кромешное дно, и до нас долетали, и мы отбивались как могли. Потом начали швырять сети, и мы подбегали к упавшим сетям и тыкали копьями куда попало. Не сразу до что любая дубина сойдет лучше. Все ледждей вообще откуда-то выволок бочку, набросал туда камней до середины, а потом покатил эту бочку прямо по сети. А оттуда хрустит, пищит, верещит и воняет. Гляня, сверху прям фейерверки начались, Огнем пышет, маги с заклинаниями швыряются. Дискометы тоже вовсю работают. Эх, если б не моя косорукость, я б пошёл в дискометы. Им больше почета, да и платят лучше. Вот только разбей или потеряй один диск голову снимут. А там из-за стены показалась вот такенная морда, размером с дом в пять комнат. Но, думаю, конец нам пришел. А нет. Уж чего только в него не пошвыряли. Но он все же подох, свалился прямо перед нами. Вот на столечко не долетел, а под ними и дома, и стены, и люди. Он там стену одного сахаяна проломил. Я гляжу, а там уцелела часть переднего дома, который для слуг. И оттуда выполз ребенок, года четыре, если было. Я кричу: мол, уходи, да только кто же меня там услышит? Стоит такой гомон, что себя не слышно, а он ревмя мямрёт. Я туда был рванул, да командир запретил. А потом сверху еще посыпались диски, чтобы уж точно добить. Уж сколько времени прошло, а я все того ребенка вспоминаю. И ведь не успел бы спасти, а вдруг бы смог. Мастерши снова посмотрел на торговца. «Еще? у меня таких рассказов много. Они не дают увидеть общую картину, зато показывают то, что запомнили люди. Это может быть какой-то маленький кусочек истории. В Киньяне написано немало поэм, трактатов и воспоминаний о том дне. В каждой семье есть погибшие и раненные, в каждой семье немало поно рассказывают. Смешно сказать, но в Киньяне с того дня появились люди, которые больше не едят мяса, особенно птичьего. В местных деревнях некоторые семьи вообще не держат птиц. А вы, господин Джин, едите курятину? Верно, покивал Мэйху. Я ем курятину и собачатину, и даже гусеницу могу проглотить. Я вообще человек неприхотливый, и детство у меня было не самое сытое. Да, в тот день я не стоял на стенах с остальными, но я не считаю себя виноватым. Я немало сделал для того, чтобы в тот день лучникам было чем стрелять, чтобы копейщики переживали не о пустом желудке, а о чем то более важном. Каждый делает то, что может. Я неплохо стреляю из лука, но еще лучше я умею договариваться. Если бы в тот день Кинян не устоял, я первым бы бросился на помощь выжившим, я начал бы восстанавливать город. Кстати, именно этим я и занялся. Так что не нужно меня стыдить, не выйдет. Продолжайте, сухо бросил император. Когда линии обороны были уничтожены, у Киньяна осталось только две надежды на спасение: высокие крепкие стены и люди, что стояли на них. И сначала казалось, что этого достаточно. Не волна, а целая лавина животных нахлынула на кинян, нахлынула и бессильно разбилась от толстые стены, укреплённые массивами, оставляя за собой сотни трупов. А потом снова ударилась и снова. Стрелки на стенах по-прежнему занимались истреблением птиц. Внизу оттаскивали летунов и разгребали птичьи тела, чтобы освободить дороги для быстрого перемещения отрядов. Подтаскивали, обменивали пустые кристаллы на полные, разносили рисовые колобки воинам, вытаскивали раненых. Согласно приказу командиров в зверей пока не стреляли. Убивали только обезьян и других животных, которые умудрялись вскарабкаться на стену. Наступило некое подобие перемирия, лишь подобие, так как птицы все еще кружили над городом и атаковали людей, так как на стенах солдаты только и успевали рубить всяких древолазов. Но люди выдержали первый натиск и начали надеяться, что эту волну они переживут. Так прошло некоторое время. А почему не убивали зверей? Не удержался Мэйху. Пока они не пробили стену, их, наверное, несложно было всех убить. Камни кидать со стен или, как в старых легендах, лить кипящее масло. Ты отличный торговец, но в военном деле ничего не смыслишь, хмыкнул император. Кто чему учился? огрызнулся Джин. Какова была задача? Выжить, отстоять Кинян. Это самое меньшее, что мы должны были сделать. И для этого небесные посланники не особо-то и нужны. В коронованом журавле неплохие армии, а в Киньяне высокие стены. Так или иначе все равно бы отбились. Главная задача была убить Лесу. Если бы мы слишком быстро насытили Лесу смертями, то через несколько лет нашу страну ждала бы еще большая катастрофа. Сколько можно держать людей в страхе? Сколько можно выжимать из них ки? Год, 2, 5, снова окружать город стенами, ловушками, массивами, а поля, а скот. Дальше как раз понятно. Проще было бы перенести Кинян, или вообще всем дружно перебраться в другие страны. Массивы на стенах постепенно иссякли. Киев прикрепленных к ним кристаллов закончилась, и как только звери перестали сгорать заживо, как только массивы перестали отбрасывать животных, начала расти насыпь, насыпь из трупов. Злобная магия леса гнала зверей вперед. Задние давили на передних, задавливали их, вскарабкивались по их телам и спинам. Это было ужасно. Воины, что стояли на стенах, не выдерживали и получаса. Они не могли слышать рыки, вопли, стоны заживо погребаемых зверей. Некоторые кричали точь-в-точь -точь, как маленькие дети. Запах крови, дерьма и тяжелого мускуса доходили даже до высоких башен. Люди затыкали уши тряпками, кричали, чтобы не слышать этого. Многих тошнило и рвало. А потом наверху каким-то образом появились лесные и степные чудовища: трёхрогий ешу, огнеплюи, стаи костяных собак, обезьяны, которых к тому времени почти всех перебили. Солдаты, обезумев от ужаса и непрерывного давления, бросались на них с копьями и мечами, рубили, кололи, но звери не умирали. Далеко не сразу сообразили, что это были иллюзии. Во время сражения с иллюзиями некоторые воины упали со стен, некоторые ранили своих товарищей, и тогда был отдан приказ стрелять во всех белых зверей внизу. Лучники заматывали лица и стреляли во все белые пятна. Иллюзия становилось все меньше и меньше, пока они вовсе не пропали. Тем временем насыпь в некоторых местах достигла уже середины стены. Мастерши снова взял толстый свиток и глядя на Джин Мэйху, сказал: "Как это выглядело для обычных солдат? Нам поведает мечник Гэ Жонг". "Я вообще был в отряде, который поставили к южным воротам. Мы, как нам и приказали, завалили их изнутри. Чем? Да бочками с песком, мешками с песком, камнями навалили там прям кучу с дом". Но ну и ворота там, сами знаете, здоровенные, впрочем, никакое зверьё их бы уже открыть не смогло. А потом мы лопатами сгребали птиц. Да не, не убирали, просто в куче сгребали. А там всякие прям были, и мелкие серенькие, и большие красивые с длиннющими перьями. Я ещё подумал выдернуть парочку и подарить сёстрам. А что, блестят яркие, переливаются на солнце. Не, на нас птицы не набрасывались, разве что мелочь всякая металась понизу, остальные возле башен велись. А потом нас погнали на стены. А зачем? Что я там с мечом буду делать? Что было слышно? Ну да, всякие визги, и писки слышали, и чем выше поднимались по лестнице, тем громче было слыхать. А наверху жуть, я думала, глохну. И вонь. Я сам-то деревенский, тут неподалёку от Киняна была одна деревня, сейчас уж нет. Там все потоптали, дома смили, так и не стали заново строиться. Так вот, я ведь и свинарник чистил, и нужник за домом тоже выгребал и потрошил тех свиней, чего только не нанюхался. Но там воняло так, будто все свиньи страны обдрестались и сдохли, причем дня три назад. Хорошо мы поесть не успели, одной пеной вывернуло. Командир говорит, мол, стойте, и ждите, кто залезет на стену, того и рубите, но близко к краю не подходить. Был у нас дурила один. Мы его так Шагвой и звали. Шагва в переводе с китайского дурак. Вечно лез куда не просят. Сразу попёр к дальнему краю, глянул, сбледнул и хлопнулся. Повезло ещё, что не на ту сторону. Не, я не Шагва, так что даже и смотреть не стал. Стою, дышу через раз, потом и вовсе ртом стал дышать. А потом гляжу, стоит в десяти шагах здоровенная такая зверюга, черная, будто ночь, а из башки три меча торчат во все стороны. Стоит и зырит прямо на меня. Я меч вытаскиваю и думаю, как бы ее половчее зарубить. Ладно, это я так своим детям рассказываю сейчас, по правде ничегошеньки я не думал. Ты представь, писарь, Вот такой, что голова звенит, дышу еле-еле. И тут откуда не возьмись эта дура с рогами. Я рот раззявил, заорал и бросился к ней. А она вообще не боится, наклоняется, типа траву жрет. А откуда на стене трава? Я ору, мечом машу, и тут мне прям в шлем прилетает знатная плюха. Я свалился глядь, а это командир тоже чего-то орёт, ткнулся мне носом прям в кухо и кричит: "Нет его, тут нет зверей. Обманка это, другим скажи". Я обернулся вокруг, нас зверья все больше. И остальные тоже копьями мечами машут. Шаговая, тот вообще глаза зажмурил и не глядя машет, распорол одному руку, другому чуть живот не вскрыл. Я его той же командирской плюхой и угостил. Потом подошел к той трехрогой, пальцем потыкал, а и правда обманка, даром что как настоящее выглядит. Уж потом подняли лучников и сказали чего-то там стрелять. Вот тогда я и глянул вниз и понял, чего такой запах. Когда был мелким к нам болезнь пришла, тогда пол деревни перемёрзло. Сначала пытались хоронить, а потом и хоронить некогда стало. Пришёл военный дзу, солдаты собрали всех больных и померших, отулокли в сарай, сложили кучей и сожгли. А я дурак, пока не запалили, решил поглядеть. Не гора из человеческих тел с лицами, которые я видел каждый день. Да, до этого дня это было самое страшное, что я видел. Не знаю, как и сказать. Это не гора, это море, или что. Главная площадь Киньяна в базарный день только в миллионы раз больше, и всё это кишит, беснуется, орвёт, ревёт и хочет нас убить. Как сказать-то? Вот увидишь ты какого-нибудь медведя, перетрусишь ведь? Перетрусишь. А увидишь ты 10 медведей, в 10 раз больше перетрусишь. А увидишь миллион медведей. Вот, страха будет столько, что его уже и чувствовать перестанешь. Тогда я и перестал бояться. Если они смогут перебраться за стену, то мы все помрем. Они смогут, так живы будем. И боишься ты, не боишься толку никакого. Сюхэй отложил свиток, посмотрел на чиновников. Император сидел с каменным лицом, Мейху в кое-то веки не скалил зубы, а госпожа Мэй украдкой вытирала слезы. Мастер предшествующих знаний решил не затягивать рассказ. Наконец он добился полного внимания своих слушателей. В какой-то момент наблюдатели заметили, что поведение животных изменилось. бездумное нападение на стену вдоль всей ее протяженности прекратилось, но звери начали стягиваться туда, где насыпи были выше всего, и насыпи стали расти еще быстрее. Все крупные тяжелые животные, вроде рогачей, большеголовов и северных яков, побрели к воротам, и там по 5-10 особей с разбегу били в створки головами и рогами. Судя по всему, леса подобралась ближе и потому могла управлять своими войсками намного эффективнее. На стенах напротив насыпи выстроились солдаты в полной боевой готовности. С ними стояли маги, начертатели выводили невидимые массивы. Ворота заранее были завалены изнутри, но если бы звери смогли выломать бревна, из которых они были сложены, то растащить завал было бы несложно. Скорее всего, леса подошла еще ближе. Хоть со стен ее было сложно разглядеть, так как животные стали вести себя совсем иначе. Сотни огнеплюев стянулись к воротам и начали поливать их огнем. Наблюдатели говорили, что они плевались огнем, пока не падали замертво, но на их место вставали другие. Массивные копытные карабкались на трупные горы, и там их убивали гигантские медведи. Тогда лучники снова стали выцеливать самых опасных зверей. На огнеплюев сверху посыпались стрелы и арбалетные болты. Но вокруг них собрались толстошкурые рогачи, которых никакой стрелой не пробьешь. И вскоре ворота уже полыхали огнем, на башнях задыхались от дыма. Казалось, еще чуть-чуть и с насыпей можно будет забраться на стены. Некоторые звери уже пробовали это сделать. И вдруг земля дрогнула так, что это ощутили даже на стенах. В метрах в стах от города засверкали молнии, загромыхали раскаты, казалось, сами небеса разверзлись, чтобы покарать чудовище из пропасти. Звери перестали атаковать и бессмысленно замерли на своих местах. Поток молний все набирал силу, а потом там полыхнуло так, что люди на какое-то время ослепли. Оглушительный хлопок, словно небеса раздвинули невидимые ладони и с силой свели их вместе. Сначала вернулся воздух, потом зрение, потом слух. Перед южными воротами Кенья посередине звериного войска появился огромный выжженный круг, на котором не осталось ничего живого: ни зверей, ни людей, ни травы, только черный блестящий круг. И животные вдруг как будто очнулись ото сна. Сначала они бестолково толпились, толкались в разные стороны. Антилопы шарахались от волков, волки от медведей, рычали и мотали головами лупоглазы. На некоторых даже остались ремни от узды и сёдел. Те, что были дальше от киньяна, убегали со всех ног, и к вечеру внизу не осталось ни одного живого зверя, даже падальщики удрали с этого огромного звериного кладбища. Так и закончилась атака семихвостой лисы.